Глава тринадцатая Рано утром за госпожой Рупой-Мэрой и Латой приехал автомобиль с Харешем и водителем, чтобы отвезти их на вокзал. Прибыли они вовремя, но расписание поезда канпур лакнау внезапно изменилось, и на первый поезд они опоздали. Хотели сесть на автобус, однако мест уже не было. Оставалось только ждать следующего поезда, в девять сорок две. Решили, что лучше это делать на вилле Вяз. Госпожа Рупа-мэра заявила, что при ее муже ничего подобного случиться не могло. Поезда ходили как часы, а изменения в расписании были событием сродни смене монархов, крайне редким и поистине эпохальным. Теперь же все меняется в одночасье. Название улиц, расписание поездов, цены, нравы. Каунпор и Кашмир уже пишутся и произносятся на английский манер, даже учить ждет Дилли, Колкату и Мумбай, то есть Дели, Калькутту и Бомбей. А теперь, о ужас, правительство грозится перейти на метрическую систему, и деньги, и вес, и расстояние скоро будем измерять по-новому». «Не волнуйтесь, ма», — с улыбкой произнес Хареш. килограмм у нас пытались ввести с 1870 года, значит еще лет сто точно провозится. Думаешь? Обрадовалась госпожа рупа Рупамера. Она точно знала, что такое сир, отдаленно представляла себе фунт и совсем не понимала, что такое килограмм. Да, кивнул Хареш. У нас ведь никакого понятия о порядке и дисциплине. Увы. «Неудивительно, что мы позволили британцам править страной!» «А как ты думаешь, Лата?» Добавил он в бесхитростной попытке вовлечь ее в разговор. Однако у Латы не нашлось мнения на этот счет. Она думала о другом. Прежде всего, ей не давала покоя Панама Хареша, хоть он ее и снял, выглядевшая на редкость глупо. и сегодня он опять щеголял в костюме из ирландского льна. На вокзал они вернулись чуть раньше, и оставшиеся до поезда время решили скоротать в железнодорожном кафе. Лата и госпожа Рупа Мэра купили себе билеты первого класса до Лахнау. На такие короткие поездки билеты не нужно было бронировать заранее. Рэш уговорил их выпить по стакану голландского холодного какао «Фезанс», И оно оказалось очень вкусным. Лицо Латы тут же расплылось в улыбке. Хареш, придя в восторг от ее непосредственности, вдруг сказал, «Можно мне поехать с вами? Заночую у сестры Симран, а завтра посажу вас на поезд до Брахампура и вернусь домой». С губ едва не сорвалось. «Ради нескольких часов с тобой. Я готов доверить закупку овчины кому-нибудь другому». Госпоже Рупемере не удалось отговорить Хареша, и тот купил себе билет до Лакнау. Он надежно устроил их чемоданы под скамьями, проследил за носильщиком, убедился, что Лати и ее маме выдали по журналу, что сидят они удобно, и все у них хорошо. За два часа пути он не вымолвил практически ни слова, только улыбался. Счастье, по его мнению, состояло именно из таких мгновений. Лата же всю дорогу гадала. С какой стати он упомянул сестру Симран, причем из его слов складывалось впечатление, что он едет в Лакхнау именно к ней. При всей любви Хареша к порядку в книгах и туалетных принадлежностях некоторые его поступки и слова были совершенно необъяснимы. Когда поезд прибыл на вокзал Лакхнау, Хареш сказал «Надеюсь, завтра я смогу вам как-то пригодиться и помочь». «Нет, нет». Едва ли не в панике, затараторила госпожа Рупа мэра. «Билеты уже куплены. Помощь нам не нужна. Их забронировал мой старший сын, тот, что работает в Бенсоне Прайсе. Мы прекрасно доедем. Пожалуйста, не надо ради нас приезжать на вокзал». Хареш взглянул на Лату и хотел что-то спросить, но вместо этого обратился к ее матери. «Можно я буду писать Лате, госпожа мэра?» Госпожа мэра с трудом удержалась, чтобы не закивать. В последний момент она взяла себя в руки и вопросительно посмотрела на лату, а так и внула. Но без улыбки. Отказать было бы слишком жестоко с ее стороны. — Конечно, пиши, — ответила госпожа Рупа мэра. — Только очень тебя прошу, называй меня, ма. — А теперь давайте отвезем вас к Сакхалам, — сказал Хареш. — Сейчас найду Тонгу. И матери, и дочери. Было приятно, что за ними ухаживают. Они с удовольствием позволили Харешу окружить их компетентной заботой. Через пятнадцать минут они уже были у сахгалов. Госпожа сахгал приходилась госпоже Рупе двоюродной сестрой. То была недалекая, дружелюбная женщина лет сорока пяти. Она вышла замуж за известного лакнаусского адвоката. «А кто этот джентльмен?» — спросила она, поглядев на Хареша. «Молодой человек, с которым Кальпана Гаур училась в колледже святого Стефана», — уклончиво объяснила госпожа Рупа Мэра. «Пускай тоже. Заходит и попьет с нами чаю», — воскликнула госпожа Сахгал. «Сахгал Сахиб ужасно разозлится, если он не зайдет». Глупая сахариновая жизнь госпожи Сахгал вращалась вокруг мужа, и в каждом предложении она старалась так или иначе его упомянуть, отчего одни считали ее святой, другие — дурой. Госпожа Рупа мэра вспомнила, что ее покойный супруг, человек вообще-то добрый и терпеливый, называл госпожу Сахгал «круглой идиоткой». Причем говорил он это отнюдь не с нежностью или улыбкой, а в сердцах. Семнадцатилетний сын Сахгала был умственно отсталым, а дочь, ровесница Латы, отличалась блестящим умом и крайне неустойчивой психикой. Господин Сахгал встретил Лату и ее мать очень радушно. Он производил впечатление серьезного и мудрого человека, чему немало способствовала серебристо-белая, аккуратно подстриженная бородка. Если бы художник-портретист запечатлел его без всякого выражения на лице, господин Сахгал получился бы похож на судью. Вместо того, чтобы поприветствовать Хареша, он почему-то заговорщицки ему подмигнул. Харешу он сразу не понравился. «Я точно?» «Не смогу вам завтра пригодиться?» — спросил он. «Точно, точно, Хареш. Благослови тебя, Господь!» — сказала госпожа Рупа-мэра. «Лата?» — он взглянул на нее с робкой улыбкой. «Похоже, только сейчас у него возникли сомнения относительно того, понравился он ей или нет. Сигналы от нее пока поступали смешанные. «Я могу тебе писать?» — Да, спасибо, — ответила Лата, как будто ей предложили поджаренный хлебец. Прозвучало это настолько холодно, что даже ей стало не по себе. — Я буду очень рада получить от тебя весточку. Так мы лучше узнаем друг друга. Хареш хотел было сказать что-то еще, но передумал. — Что ж, au revoir, — с улыбкой произнес он. — Au revoir. «До свидания, французский». В Англии он успел взять несколько уроков французского. «Ва засмеялась Лата. «Что тут смешного?» «Ты смеешься надо мной?» «Да», — честно ответила Лата. «Над тобой. Спасибо большое». «За что?» «За прекрасный день», — она еще раз взглянула на его корреспонденты. «Он надолго мне запомнится». «Мне тоже», — сказал Хареш и замолчал, перебирая в уме разные прощания. Ни одно из них ему не понравилось. «Тебе надо учиться прощаться покороче», — сказала Лата. «Может, дашь мне еще какой-нибудь совет?» «Да», — кивнула она, а сама подумала. «Как минимум семь. Мой тебе совет. Осторожней на дороге», — Хареш кивнул, Порадовавшись ее банальному доброму напутствию, и дал сигнал водителю Тонга покатила в сторону дома сестры Симран.